Глава 3 р п На минутку он все-таки заскочил в отведенный ему дом и поначалу даже испугался. Особняк был наполнен одними пожарными. Черные, хрустящие и усатые, как тараканы, они бестолково кружили вокруг дома, кишели в саду, взлетали по лестницам, ощупывая один другого усами, и снова разбегались. Сана... — крикнул Мышецкий. — Что здесь происходит? — А ничего, Сергей я к о в и ч Ни одна собака даже не встретила. Тоже называется вице-губернатор. Вот одни пожарные помочь догадались. Мышецкий быстро облачился по форме, отыскал брандмайора, чтобы поблагодарить. Заодно спросил, часто ли бывают в Уренске пожары. — Легко Горит. успокоил его бренд-майор. «Ежели от петуховки займется, так, почитай, в час пусто будет. На 2000 домов 7 е т р и каменных. Сыпанет, как порохом». Мимоходом князь обратил внимание на худобу лошадей, впряженных в пожарные колесницы, и тоже указал на это. «Да что поделаешь!» — оправдывался б р а н д м а й о р «Пашистые все, масластые, не в корм идут». Я уж их и отрубями, и болтушкой мучной, даже морковую пробовал. Не берут в тело. «А вы их овсом! Овсом!» — посоветовал м а ш е ц к и й и прыгнул в коляску, уже поджидавшую его. Город поначалу не произвел никакого впечатления. Сергей я к о л е ч даже не разглядел его лица. Все делалось сейчас в торопях, наскоком. Заметил только, что на улицах множество будок холодных сапожников. Спросил возницу у от чего так?» «Да ведь мостовые-то, барин, худы больно. Вот и рвет на родец обувку». Вывернули на Дворянскую, главную улицу в городе. Рыжая свинья терлась об афишную тумбу. Из кабаков выскакивали, пробегая под самыми мордами лошадей, подозрительные оборванцы — В подвальных окнах буйно зацветали герани. «А вот и суд!» — перекрестился кучер. «Сохрани нас, Господи, и помилуй!» Мышецкий обернулся и успел только прочесть вывеску. «Ренсковый! С продажа на и вынос!» «Стой!» — крикнул он. «Какой же это суд?» Не поленился вылезти из коляски, вернулся обратно, еще раз прочел вывеску, толкнул хлюпкие двери. «Да, по всему, видать, здесь размещалось судебное присутствие». Сергей Яковлевич потерся среди каких-то мужиков и баб с гумангами, вошел в одну из комнат. «Это суд?» — спросил он. За столом сидел плюгавый чинуша с плотоядно й отвисшей губой — Перед ним стояла тарелка, полная вареных яиц. «Да, сударь!» — отвечал чинуша, присаливая сверху яичко. «А где же вывеска? Я думал, кабак?» «Нет, питейная напротив. А вывеску ветром сорвало. По весне ветры с т р а с т ь как со степи, дуют». Мышецкий не стал входить в долгие объяснения и оставил ч и н о в н и к о в в полном недоумении. После написания статьи о винной монополии, конечно, не отказал себе в удовольствии заглянуть и в кабак. Кисло ш и б а н у л а сивухой в нос князю, стрепуха, выметая мусор, свистнула его голиком по ногам. — Ректификация местная? — спросил Машецкий. Кабачик стоял за прилавком, поправляя на щеке чёрную повязку, какими любят щеголять отставные унтер-офицеры. Не поймёшь, то ли зубы болят, то ли по морде получил. — н а ш е н с к а я бодро откликнул сон. — п я о с е м градусов, без обману. — Шестое ведро пошло сегодня-с. В углу спал, раскинув босые пятки, какой-то бродяга, прижимая к животу дворянскую фуражку с красным околышем. Здесь же бродил, стуча копытами по половицам, страшный ободранный козел с мутными заплывшими гноем глазами. — А это еще что? — удивился Сергей я к о в и ч Дрессирован, ваш с к р о т ь Ежели позабавиться желаете, купите пол собаки ему, враз выжарит и не закусит. Мышецкий пожал плечами. «Хозяин-то есть у козла?» «Был, да отказался. Очень уж они пить стали», — с уважением произнес кабачек. «Никакого сладу. Совсем уже замонополились». Козел подошел к вице-губернатору и боднул его сзади обломанным рогом. Мышецкий невольно подскочил, а к а б а ч и к загоготал довольный. «Составьте ему компанию, ваш скороть. Господа его понарошку поят, чтобы забаву иметь. То же вот животное, а видать башка-то трещит с похмелья. В баньку бы его сводить». В спину уходящего Мышецкого гнусаво заблеял козел. «Дальше, — велел Сергей я о в и ч поехали». Дом губернатора, где жил Влохопулов, — Находился на самой окраине, подальше от грязи, поближе к зелени. Под обрывом стыла з а т я н у т ы й льдом речонка. Охраны вокруг никакой не было, и Мышецкий долго барабанил в калитку, пока не открыли. Открыли же ему две развязные дамы в одинаковых шубках, очевидно гулявшие в неказистом садике, разбитом перед особняком. Возле ногах велась остроносая собачонка, очень похожая на одну из этих дам. Сергей Яковлевич счел нужным назвать себя и сразу пожалел об этом, ибо едва отбился от дамской назойливости. Волхопулов встретил нового вице-губернатора по-домашнему. Симон Гераклович ходил по застекленной веранде, одетый в неряшливый халат, и на отставленном в сторону пальца прогуливал зеленого попугайчика, чистившего свой клюв об губернаторский ноготь. Завидев Мышецкого, Влохопулов воскликнул. — О, да мы же с вами знакомы, голубчик! Сергей Яковлевич видел его впервые и потому ответил. — Извините, Симон Гераклович, но я не имел чести знать вас ранее. — Да что вы мне говорите! — — обиделся в л о х о п у л о в Я же хорошо помню, что мы встречались. Мышецкий еще раз оглядел губернатора. Над тампаковой лысиной вился легкий пух, нос вздернутый, а взгляд вялый, залитый какой-то мутью. Вчера видно было пито, и еще как пито. Не приведи, Господи. — Не припомню, Симон Гераклович, — повторил Мышецкий. — Ну вот, — фыркнул в л о х о п у л о в — Нехорошо забывать старых знакомцев. Сергей я г о в л е ч решил уступить, только бы отвязаться. «А, — а сказал он, — постойте-ка, вот теперь, кажется, припоминаю. Вы правы, мы с вами где-то встречались. — А помните Матильду Экзарховну? — п р о с и я л в л о х о п у о в Мышевский возмущенно раскинул руки. «Разве можно забыть эту женщину?» «Огонь!» — поддакнул Симон Гераклович. Ну, теперь можно было переходить к делу, и Мышецкий сразу же начал ковать железо. «Итак, дорогой Симон Гераклович, я счел своим непременным долгом нанести вам первый визит, чтобы уяснить для себя, и сразу же...» «Не-не-не-не», — заторопился Волхопулов, «никаких дел на сегодня». Сейчас мы с вами позавтракаем. У меня есть икорка. Вчера мне блычок из Астрахани прислали. А шампанское знаете какое? Мум, батенька. Самое удобное венцо. Когда язык лыка не вяжет, промычишь только муму, и тебе сразу над ухом хлоп пробочкой. Мышецкого это не устраивало. Благодарю, Симон Гераклович, но я выдерживаю строгую диету. Кстати... каковы были причины, заставившие моего предшественника покончить жизнь самоубийством. Волхополов долго таскал что-то пальцами изо рта, тончайше невидимое, надо полагать, волос ему на язык попался. Слишком и с т р а т и л с покойник, густо причмокнул он. Есть тут одна дама в Уренске, по должности своей подруга вице-губернатора. «Так вот, доложу я вам, не чита даже Матильде Экзарховне. Ну и, конечно, где огонь, там без дыма не бывает». Мышецкий никак не мог вклиниться в речь в л о х о п у л о в а чтобы вывести разговор на нужные темы. «Но вот э, сенатор Мисоедов, — начал он, — уехал, — перебил его в л о х о п у л о в «Да, отбывает». Симон Гераклович, не снимая попугайчика с пальца, начал креститься. «Ну и слава богу!» — вздохнул облегченно. «Кляузный г е н е р а л ь ш к А ревизия его — ни одного приличного человека!» «Теперь относительно переселенцев!» — снова начал Сергей Яковлевич. «С ними вопрос представляется не...» «Я перед ними!» — резко сказал в л о х о п у о в Все заставы перекрою. Гнать буду постепенно гайками. Пусть через губернию под землей, как червяки, проползают. Вот они, где у меня голубчики. И губернатор похлопал себя по затылку, собранному в трехрядку. Мышицкий призадумался. Там, в Монплезире, об этом человеке с попугаем на пальце очень хорошо отзывался сам император, назвавший его своим старым слугой. И, вспомнив об этом, Сергей Яковлевич осторожно капнул елеем на тампаковую лысину своего начальника. — Знаете, — подальстивил он учтиво, — его императорское величество изволил отзываться о вас в наилучших выражениях. И вдруг услышал в ответ с а м о д о в о л ь н ы е Еще бы! Мы ведь с его батюшкой покойным за одним столом сиживали. Худо-бедно! — А я, черевин до да его величества, однажды вот как сели с вечера, ящик поставили и потом еще в лугу поехали, медведя из берлоги подняли. Симон Гераклович замолчал и вдруг выпалил. — Вы, князь, можете заниматься в губернии чем угодно. Не вмешивайте только меня. Я уже половину своих вещей в Петербург отправил. — Что же так? — — удивился м а ш е т с к и й Да вот жду. Пора уже и на покой. В Сенат. Еще в прошлом году, думал, получу назначение, а не вышло. Какого-то масона за место меня на Сенат подсадили. Сергей Яковлевич передохнул, словно сбросил мешок. — Я буду очень рад за вас, Симон Гераклович. Конечно, в Сенате вы сможете быть полезным более. — Скоро! — размечтался в о х о п о л о в Скоро оставлю вас здесь. Разбирайтесь уж сами, как знаете. А потому и не спешите с делами. Еще как надоест, батенька. с н и м а й т е к лучше шпагу, да пойдемте к столу. Наверное, уже накрыли. Рассыпая обещания и благодарности, Сергей я к о л е в и ч с трудом отбился от завтрака и от любезности сомнительных дам, все еще гулявших в саду с собачонкой. На прощание Мышецкий сказал губернатору. «Симон Гераклович, я не желал бы служить при том составе чиновников, какой существует ныне в губернии. Как вы отнесетесь к тому, что я широко применю к большинству служащих третий пункт?» Влохопулов одобрительно закивал, попугай закивал тоже. «И разгоняйте», — сказал губернатор. «У меня сердце мягкое, и я не мог этого сделать». умываю руки заранее. Они мне эти запятые проклятые, знаете, сколько крови испортили». Мышецкий откланялся. Запахнув крылатку, чтобы скрыть блеск мундира, он поудобнее уселся в коляске и смахнул испарину. «В присутствии!» — наказал он кучеру. Разговор с сановным Мясоедовым, обещавшим поддержку Сената, а теперь в с т р е ч а с этим м м Попугаем, открыто отпихнувшимся от дел губернии, сразу же укрепили в м ы ш е т с к о м уверенность. «Господи!» — взмолился он. «Только бы Сенат поскорее забрал в л о х о п у л о в о под свое зерцало!» В губернском правлении, естественно, уже знали о прибытии нового вице-начальника. Сергей я к о в л е ч наспех посетил свой кабинет, провел пальцем по краю стола, оглядел мутные голые стены — Ни карты, ни картинки, будто казарма. Секретарь канцелярии Огурцов, весьма потасканный чинуша лет п я т и е мигая красными, как у кролика, глазками, молча наблюдал за новым вице-губернатором. «Вы женаты?» — спросил его м а ш е с к и й «Внуки уже, ваше сиятельство». «Тем более», — подчеркнул м а ш е т с к и й «Стыдно являться на службу в таком затрапезе. Чем у вас раздуты карманы?» Огурцов, н е п р и к о с л о в и е вытащил из кармана громадную луковицу, положил ее перед князем. «А что вы качаетесь?» — присмотрелся к нему м ы ш е с к и й «Походка такая с детства, ваше сельство!» — ответил Огурцов почтительно. о из-за дверей парадного зала уже доносился чей-то голос, возвещавший о его прибытии. «Камер-юнкер двора его императорского величества, вице-губернатор его с и я т е л ь с т в о князь Мышецкий». Не скинув крылатки, он быстро направился к дверям. «Я заехал сюда», — выговорил князь Огурцову, — «чтобы предупредить». «Ни один чиновник не смеет покинуть управы, пока я не объеду губернские учреждения. Передайте им мою волю и отключите телефон. Что же касается просителей, которых я видел у подъезда, то мне сегодня не до прошений. На улице коляску его догнал чернявый офицер. Запыхавшись, вскочил без приглашения на подножку. у п о л и с м е й с т е р назвал он себя, — — Чиколиния Бруно Иванович, счастлив быть в вашем распоряжении. — Не нужно, — ответил м ы ш е ц к и й и полицмейстер спрыгнул с подножки в грязище мостовой, уныло поплелся на мостке т р о т у а р Однако у первого же полицейского участка Сергей Яковлевич остановился и поманил к себе в е с л о у х о в а писаря, шагавшего куда-то в новеньких галошах поверх валенок. «Вы служите в этом участке?» «Непременно», — откликнулся парень. «И местный уроженец?» «С ы з м о л о при сём городе состою». «Тогда садитесь, будете сопровождать». Уселись они редком, взмахнул кучер плетью. «Эх, залётные, грабят!» И на Уренскую губернию, доживавшую последние часы в счастливом покое неведения, Вдруг обрушился оглушительный смерч.